Раздел 1. Рассудочная метафизика. Метафизика есть тенденция к субстанции, так что она в противоположность дуализму утверждает существование одного единства, одного мышления, как, например, у античных философов бытие. Но в самой метафизике мы имеем перед собою противоположность между субстанциализмом и индивидуализмом. Первый представляет собой непредубежденная, но вместе с тем также и некритическая метафизика Декарт и Спиноза, утверждающие единство бытия и мышления. Второй — л о г трактующий самую эту противоположность, подвергая рассмотрению метафизическую идею опыта. Он обсуждает вопрос о происхождении мыслей, об их правомерности, а не вопрос о том, Истинны ли они сами по себе? Лейбницевская монада представляет собою в-третьих целостность созерцания мира. А. Первый отдел. Здесь мы, во-первых, встречаем идея и нате. врожденные и д е и Кортезия. Спинозовская философия относится, во-вторых, к философскому учению Кортезия лишь как ее последовательное развитие. Метод играет главную роль. Формой, стоящей наряду со спинозизмом и также представляющей собой и Завершенное развитие картезианизма является, в-третьих, та форма, в которой Мальбранш представил нам эту философию. Первое. Декарт. Рене Декарт является героем, еще раз предпринявшим дело философствования, начавшим совершенно заново в с ё с самого начала и создавшим снова ту почву, на которую она теперь впервые возвратилась после тысячелетия отречения от н е ё Влияние этого человека на его эпоху И вообще на ход развития философии так велико, что как бы ни было подробное изложение, оно не будет слишком пространным. Этим своим влиянием Декарт обязан преимущественно тому обстоятельству, что он в свободной Простой и вместе с тем популярной манере, отбрасывая всякие недоказанные предпосылки, начал с самой общедоступной мысли и совершенно простых положений. И свел содержание познания к мысли и протяжению или бытию. как бы поставил перед мыслью эту открытую им противоположность. Это простое мышление выступило в форме определенного, ясного рассудка, и таким образом его нельзя называть спекулятивным мышлением, спекулятивным разумом. Декарт... исходит из твердых определений, но и последние — суть лишь определения мысли. Такова была манера той эпохи. То, что французы назвали точными науками, науками определенного рассудка, ведет свое начало с этой эпохи. Философия и точная наука — не были тогда отделены друг от друга, и лишь позднее наступило это разлучение. Что касается жизни Декарта, то он родился в 1596 году в т у р е н с к о м городе Ляге. Декарт происходил из старинного дворянского рода, Он получил обычное в то время воспитание в иезуитской школе, делал там большие успехи в учении. Он обладал живым беспокойным умом и беспокойным характером. С неутомимым рвением брался за все, бросался во все стороны, увлекался различными системами и формами, кроме древней литературы — Он изучал главным образом философию, математику, химию, физику, астрономию и так далее. Но его юношеские чтения в иезуитской школе и его дальнейшие занятия внушили ему сильную антипатию к черпанию знания из книг, овладевшую им после того, как он с большим рвением предавался их изучению. Он оставил это учебное заведение. Его ревностное стремление к науке, однако, еще больше усилилось, сделалось еще живее благодаря этой смуте и неудовлетворенному страстному влечению. Он молодым человеком, ему было тогда 18 лет, отправился в Париж и жил там, вращаясь в большом свете. Но не найдя и здесь удовлетворения, он вскоре оставил общество и вернулся к занятиям. Он переселился в одно из п р е д м е с т и й Парижа. и жил там, предаваясь главным образом изучению математики и совершенно скрываясь от всех своих прежних друзей, пока они, наконец, не открыли его по прошествии двух лет, после чего они извлекли его из его уединения и снова ввели в большой свет. Теперь... Декарт снова всецело отказывается от изучения книг и бросается в водоворот действительности. Затем он отправляется в Голландию и поступает на военную службу. Вскоре после этого, а именно в 1619 году, в первом году Тридцатилетней войны, Декарт вступил в качестве добровольца в ряды баварских войск и проделал много походов под начальством Тилли.